Глава 13 Первый день календарной зимы выдался именно таким, каким и должен был – холодным, серым, неуютным. С неба сыпалась не снег, а какая-то ледяная крупа, мелкая, колючая. Она секла лицо и противно хрустела под ногами. Ветер завывал в трубах, и даже амулеты, развешенные по углам, Казалось, дрожали от этого завывания. Мы сидели на кухне. Я, Эльза, Лина, Гномы и Мартин, который сегодня решил не прятаться в конюшне, а погреться у огня. Эльза как раз разливала по кружкам горячий травяной настой, пахнущий мятой и чем-то терпким, когда стук в дверь заставил всех замереть. Стук был негромким но отчетливым. Три удара, пауза, потом еще два. Мы переглянулись. Кто мог стучаться в такую погоду? Звери не стучат. Нежить не стучится. Она либо ломится, либо крадется молча. Я открою. Мартин поднялся первым. Но я жестом остановила его. Вместе. Мы вышли все не втроем. Я, Мартин и Астор, прихвативши на всякий случай тяжелый молоток. Эльза осталась на кухне, прикрыв Лину с собой. Дверь отворилась со скрипом, и в проем ворвался холодный воздух, смешанный с ледяной крупой, а на пороге стояла женщина. Она была высокая, худая, кутающаяся ветхий плащ, который явно не спасал от холода с плеч свисала холщёвая котомка потертая залатанная в нескольких местах лицо бледное до синевы с острыми скулами и темными кругами под глазами глаза необычного янтарного оттенка с вертикальными зрачками вампирша Это читалось сразу, в бледности, в этих глазах, в той особой холодности черт, которая отличает нежить от живых. Но она не была похожа на тех вампиров, о которых я читала в книгах. Не было в ней ни хищной грации, ни высокомерного холода. Была только усталость, бесконечная, вымотанная усталость существа которая давно перестала быть хищником и стала просто скитальцем. «Пустите переночевать», сказала она сипла, и голос ее дрожал от холода. «Или хотя бы погреться. Я не кусаюсь, честно». Она попыталась улыбнуться, но вышла лишь жалкая гримаса. Астер рядом со мной напрягся, сжал молоток крепче мартин замер готовый к любому развитию событий, но я смотрела на эту женщину и видела только одно она замерзает прямо сейчас на наших глазах заходи сказала я отступая в сторону госпожа астор дернулся было но я остановила его взглядом заходи — повторила я. — Грейся. Вампирша перешагнула порог и чуть не упала. Ноги ее не держали. Мартин подхватил ее под локоть. Помог удержать равновесие. Плащ ее был мокрым насквозь. Ледяная крупа таяла на плечах. Стекала за воротник. — На кухню! — скомандовала я. — Там тепло! Мы ввели ее в кухню, и Эльза при виде нового существа лишь приподняла бровь, но ничего не сказала. Лина выглядывала из-за матери, с любопытством разглядывая гостью. Вампиршу усадили ближе к огню. Эльза молча протянула ей кружку с горячим настоем. Та взяла обеими руками, прижала к груди, вдохнула пар и закрыла глаза. «Спасибо», – прошептала она. «Давно, давно так не грелась». Она отпила глоток, потом еще. И понемногу краски начали возвращаться на ее бледное лицо. Не румянец, конечно. Вампиры не румянятся. Но хотя бы перестала выглядеть как покойница. «Меня зовут Альгера сказала она, оторвавшись от кружки. «Я маг. Была магом. При имперском дворе, если это кого-то интересует». «Была?» переспросил Астер, все еще не убирая молоток далеко. «Была». Она горько усмехнулась. «Пока не выяснилось, что я вампир. Точнее, полукровка». Отец — человек, мать — из древнего рода. Внешность человеческая, сущность вампирская. При дворе таких не любят. Пришлось убираться, пока не убрали насовсем. Она допила настой и поставила кружку на стол. «Я скитаюсь по покинутым землям уже два года. Прячусь, выживаю» но магию свою не растеряла. Она подняла руку, и на кончиках пальцев вспыхнул маленький голубоватый огонек, погасший через секунду. Видите? Еще умею. Мы молчали, переваривая услышанное. «Я не прошу даром», продолжила Альгера, обводя нас взглядом. «Я вижу, вы тут все...» Разные. Гномы, орки, человек, оборотень. И амулеты у вас хорошие, старые. Но если придет кто-то сильный, амулеты не спасут. А я могу спасти. Я знаю защитную магию, боевую. Умею ставить барьеры. За крышу над головой и еду на зиму. Я буду охранять ваш дом от любого врага. Честное слово, мага. Она замолчала и уставилась в огонь, ожидая приговора. Я смотрела на нее и думала. Еще один род. Еще одна судьба. Еще одна проблема, если она окажется не той, за кого себя выдает. Но вампирша не выглядела опасной. Она выглядела такой же загнанной, такой же уставшей, как и все мы. Астер, позвала я тихо. Амулеты пропустят вампира? Гном почесал бороду, подумал. Должны пропустить, сказал он неохотно. Амулеты настроены на нежить из бездны, на тварей. Вампиры, они другого происхождения, древнее. Амулеты их не держат. «Значит, магия у нее может быть настоящей», — кивнула я. Потом посмотрела на Эльзу. Та пожала плечами. «Решать вам, госпожа. Я за порядком в доме присмотрю. А против магии мне нечем крыть». Мартин молчал. Но в глазах его читалось любопытство. Гномы переглядывались. Лина смотрела на гостью с детским восхищением. «Хорошо, Альгера», — сказала я наконец. «Ты остаешься на зиму. Крыша есть, еда есть. Будешь помогать защищать дом. Твоя магия нам пригодится. Но условия. Никакой охоты на нас, на наших животных. Никаких сюрпризов». Если я замечу что-то подозрительное, вылетишь наружу быстрее, чем скажешь, пожалуйста. Вампирша подняла на меня глаза, и в них впервые за весь разговор мелькнуло что-то живое. Благодарность, смешанная с удивлением. Я не охочусь на разумных, сказала она тихо. Никогда не охотилась. Мне хватает того, что удается найти в лесу. Или просто голодаю. А магия? Магия честнее. Я обещаю защищать этот дом. Клянусь своей силой. Она снова подняла руку, и на этот раз огонек на пальцах был ярче, дольше, и в нем чувствовалась настоящая живая сила. «Верю», — сказала я. Эльза, найди ей место. Астер, Ситер, помогите с обустройством. А ты? Я обернулась к Альгере. Отдыхай сегодня. Завтра поговорим про твою магию подробнее. Вампирша кивнула и снова уткнулась в огонь. За окном сыпала ледяная крупа. Ветер завывал. Но в доме стало еще на одного обитателя больше. Еще одна странная, необычная душа, которую судьба забросила в эти проклятые земли. Я смотрела на всех них. Гномов, Арчиху с дочерью, Оборотня, Вампиршу. И вдруг поняла, что наша разношерстная компания начинает походить на настоящую семью. Странную, нелепую, но семью.